Глава первая. Мне запомнился Узелков именно таким, каким увидели мы его впервые у нас в дежурке. Маленький, щуплый, в серой заячьей папахе, в пестрой собачьей дахе, с брезентовым портфелем под мышкой, он неожиданно пришел к нам в уголовный розыск в середине дня, предъявил удостоверение собственного корреспондента губернской газеты и не попросил, а, похоже, потребовал интересных сведений. Он так сказал — интересных. Происшествия, предложенные его вниманию, не понравились ему. — Ну что это кражи? Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое? И он щелкнул языком, чтобы нам сразу стало ясно, какие происшествия ему требуются. Я подумал тогда, что ему интересно будет узнать про аферистов про разных фармазончиков, шулеров и трилистников, и сейчас же достал из шкафа альбом со снимками. Но он на снимки даже не взглянул, — сказал небрежно. — Я, было бы вам известно, не Цезарь Ломброзо. Меня физиономия абсолютно не интересует, и как смешно пошевелил ушами. А, надо сказать, у него были большие, оттопыренные, так называемые музыкальные уши. И потом мы заметили, всякий раз, когда он нервничал или обижался, они шевелились сами собой, будто случайно приспособленные к его узкой птичьей голове, оснащенной мясистым носом. Нос такой мог бы украсть лицо мыслителя или полководца но Узелкова он только унижал. И, может быть, Узелков это чувствовал. Он чувствовал, может быть, что нос его и уши и вся тщедушная фигурка смешат людей или настраивают на эткий насмешливый лад. И поэтому сам старался показать людям свое насмешливое к ним отношение. Я давно заметил, что излишне важничают, Задаются, и без видимой причины ведут себя вызывающие и дерзко чаще всего люди, огорченные собственной неполноценностью. Не берусь, однако, утверждать, что Узелков принадлежал именно к этой категории людей. Не хочу также сгущать краски в его изображении, чтобы никто не подумал, будто я стремлюсь теперь, по прошествии многих лет, свести с ним давние личные счеты. Нет. Я хотел бы в меру своих способностей все изобразить точно так, как было на самом деле. И если я начал эту историю Сузелкова со дня его появления в нашей дежурке, то единственно потому, что главное, о чем я хочу рассказать, произошло именно после его приезда. Хотя, конечно, в первый день никто ничего не мог предугадать. Узелков, нервически подергивая плечами, ходил по нашей дежурке, трубно сморкался в широко раскрытый на ладонях носовой платок и говорил, «Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое фундаментальное, а уж дальше я сам разовью. Мне хотелось бы успеть сделать еще сегодня что-нибудь незаурядно оригинальное для воскресного номера, что-нибудь такое, понимаете, экстравагантное». — Хотите, я вам про знахарок подберу материал? — предложил Коля Соловьев. — Знахарки тут шибко уродуют народ. Надо бы их осветить пошире и как следует продернуть в газетки. — О знахарках я уже писал из Куломенского уезда, — сказал Узелков. — И это, собственно говоря, не мой жанр. Я, к вашему сведению, не рабкор и не селькор и никого не продергиваю. Я осмысливаю исключительно крупные события и факты. В этом и состоит цель моего приезда. — Ага, — догадался Венька Малышев, — я знаю, чего вам надо. Я сейчас принесу. Всем нам хотелось угодить представителю «Губернской газеты» впервые заехавшему в эти места, в этот уездный город Дудари, расположенный, как было сказано в старом путеводителе, среди живописной природы, но малодоступный для туризма из-за сложности передвижения по сибирским дорогам. Из губернского центра в Дудари надо было или плыть на пароходе, или ехать поездом, да еще пробираться по тракту на лошадях в общей сложности не меньше пяти суток. Не всякий без крайней нужды мог решиться на этакую дальнюю поездку, зная, к тому же, наверное, что в пути на него в любой час могут напасть бандиты. Бандитов в начале 20-х годов было еще очень много в этих местах. Даже генералы действовали среди бандитов, белые генералы, потерпевшие полное крушение в гражданской войне. Впрочем, в бандах Дударинского уезда генералов и полковников уже не осталось. Их сильно потрепал особый отряд ОГПУ, продвинувшийся теперь дальше в сторону побережья Великого или Тихого океана. А вокруг дударей действовали, как считалось после крупных операций, ослабленные банды. Но ослаблены они были не настолько, чтобы можно было писать в сводках «Ночь прошла спокойно». Нет, спокойных ночей еще не было в Дударинском уезде, и спокойные дни выпадали редко. Бандами еще кишмя кишела вся тайга вокруг Дударей. Они убивали сельских активистов, нападали на кооперативы, грабили на дорогах, и старались использовать любой случай, чтобы возбудить в население недовольство новой властью, посеять смуту среди крестьян и завербовать таким способом в свои полчища побольше соучастников. Продвигаться по дорогам было крайне опасно, поэтому всякий, рискнувший приехать сюда, был немножко и героем. Встречали мы приезжих с неизменным радушием, А собственный корреспондент мог рассчитывать на особенно радушный прием. Правда, он приехал к нам в пору некоторого временного, что ли, затишья. Была зима. Даже один из самых отчаянных бандитских атаманов, знаменитый Костя Воронцов, кулацкий сын и бывший колчаковский поручик, объявивший себя императором всея тайги, Зимой уводил свои банды в глубину лесов, зарывался в снега, прекращая на время, до весны, все убийства, грабежи и поджоги. Зимой ему опаснее было действовать, чем весной и летом, когда в густой траве среди бурелома пропадают не только человечьи, но и конские следы. Зимой уходили подальше от городов и сел и такие атаманы, как Злотников, Клочков, Векшигонов. В городах в это зимнее время озоровали чаще мелкие шайки и одиночки, так называемые щипачи, а также разные домушники, скакари, очкарики, формазоны, прихватчики и тому подобное шпана. Зимой нам работать было нелегко, но все-таки немного легче, чем весной и летом. Зимой мы готовились к весне устанавливали новые агентурные связи и, между делом, составляли подробную опись наиболее выдающихся происшествий, представляющих, как любил цветисто выражаться наш начальник, известный интерес для криминалистической науки. Вениамин Малышев, как помощник начальника по секретно-оперативной части, правильно сообразил, что корреспонденту будет интересно заглянуть в эту опись. Малышев принес и разложил перед ним два рукописных журнала, полных снимков и схем. Но тот даже перелистывать их не стал, хмыкнул носом и усмехнулся. — Вы учтите, пожалуйста, что я не историк. — Вы мне постарайтесь дать что-нибудь посвежее, что-нибудь понимаете? — Такое! И опять он щелкнул языком. Это щелканье нам сразу не понравилось. Но в первый раз мы промолчали, а во второй Венька Малышев сказал, — Слушайте, вы что думаете, тут каждый день людей убивают? Мы-то, как вы считаете, для чего здесь находимся? — Я не знаю, зачем вы здесь находитесь, — опять усмехнулся, хмыкнув носом собственный корреспондент. Но я лично приехал сюда, чтобы в художественной форме осмысливать наиболее свежие и, по возможности, увлекательные факты. Я должен, к сожалению, заботиться в первую очередь о читателе. Читатель ждет главным образом свежих фактов. Эти слова нам тоже не понравились. Лет корреспонденту, на взгляд, было не больше, чем нам. Примерно семнадцать. От силы девятнадцать. И это показалось нам особенно обидным. Чего он из себя выламывает? А он держался в своей собачьей дохе и в заячьей папахе так независимо и с таким важным видом расстегивал и застегивал брезентовый портфель, что в первый день мы даже не решились поставить его на место. На следующий день он опять пришел. Опять придирчиво рылся в сводках, недовольно морщился, записывая что-то в блокнот, грыз карандаш и тихонько вздыхал. И во вздохах его угадывалась какая-то давняя печаль. Она отражалась и в его круглых галочьих глазах, изредка слезившихся то ли от мороза, то ли от резкого света, то ли еще от чего. Некоторые происшествия ему все же понравились. Довольный, он извлек с портфеля десяток папирос, завернутых в газетную бумагу, и угостил нас всех. И даже вору, сидевшему тут в дежурке в ожидании своей участи, тоже дал папироску. Затем, поговорив с нами полчаса, он объяснил, между прочим, что хотя его фамилия «Узелков», и зовут его просто Яков, в газете он подписывается «Якус», спросил зачем-то, партийные ли мы, и стал ходить к нам в уголовный розыск почти каждый день. В уголовном розыске у нас были строгие правила, по которым полагалось, например, встречать отменно вежливо всякого посетителя, будь он вор или свидетель, все равно, Но, несмотря на то, что эти правила никогда не нарушались, посетители все-таки часто рабели в нашем учреждении, и нам это казалось естественным. Я больше скажу, мы сами побаивались своего учреждения, потому что здесь никто ни на какую поблажку рассчитывать не мог. Ошибся, превысил власть, нарушил дисциплину и, пожалуйста, садись за решетку. Начальник наш, бывший церковой артист, потерявший на гражданской войне два ребра, три пальца левой руки и волей случая, заброшенный в Сибирь, безумно любил тишину и постоянно повторял по любому поводу. Власть чего от нас требует? Власть требует от нас внимания. Мы где работаем? Мы работаем в органах. В каких органах? В органах советской власти. Значит, что? Значит, должно быть все как следует. И еще он говорил нам. Глупость, имейте в виду, самая дорогая вещь на свете. Это каждый пусть про себя подумает, почему я так говорю. Я всего вам в головы ваши молодые вложить не в силах. Каждый должен про себя думать отдельно, а поэтому надо, чтобы было тихо. И, осмотрев нас сурово и внимательно поверх выпуклых очков в роговой оправе, спрашивал, «Кажется, всем все ясно?» Большинство работников нашего учреждения составляли молодые люди. И начальник, проживший длинную и пеструю жизнь, считал своим непременным долгом поучительски настойчиво и чуть сердито воспитывать нас. Полагая глупость тягчайшим пороком и предостерегая нас от страшных и губительных ее последствий, он не жалел и себя, утверждая, что ребра и пальцы потерял на войне по причине этой самой глупости. Заспешил я. Хотел представить себе быть умнее всех. А это тоже не очень-то требуется. Поспешность представьте себе не всегда нужна даже при поимке блох и тушении пожара. Во всяком деле и во всяком случае должен быть свой обязательный порядок. Главным же признаком порядка, еще раз сказать, он считал тишину. И поэтому особенно тихо было в полутемном узком коридоре, который уходил в глубину здания и заканчивался в кабинете начальника в просторной комнате, поделенный на две части, на приемную и кабинет. По коридору этому, по толстым дорожкам, поглощавшим шум шагов, мы сами ходили с опаской, проникнутые уважением к выдающейся личности нашего начальника и к собственным немаловажным занятиям. А этот Якус или Яков Узелков не проявлял никакой робости. Он приходил в уголовный розыск как к себе домой, раздевался в служебном гардеробе, вешал на крюк собачью доху, долго и удивительно громко сморкался и, оставив при себе только портфель и заячью папаху, первым делом шел в дежурку, где топилась железная печка. В коридоре на зеленой садовой скамейке с выгнутыми чугунными лапами Сидели по утрам, пригорюнившись, как на приеме у зубного врача, свидетели и воры в ожидании вызова на допрос. Погревшись у печки, Узелков выходил в коридор и подолгу беседовал с ворами и свидетелями, что правилами нашими строжайшая запрещалось. Но что для Узелкова наши правила? Он рассказывал, что в губернском розыске который, понятно, намного покрупнее нашего, и где он часто бывал, правила куда попроще. Он вообще любил подчеркнуть, что ему все доступно, и запросто упоминал фамилии таких работников губ розыска, как, например, Жур и Воробейчик, которых мы никогда не видели, но о которых слышали много достойного удивления. Он даже намекал на свою дружбу с ними — во что мы никак не могли поверить, вернее, не хотели поверить. Впрочем, Узелков и не старался убедить нас. Он всегда разговаривал с нами чуть небрежно, чуть иронически, и, разговаривая, смотрел в сторону. Увидев в дежурке толстого мешочника, задержанного по подозрению в краже, он вдруг говорил задумчиво, «Этот румяный мужчина мне поразительно напоминает гаргантюа». Я спрашивал, кто это Гаргантюа. Не знаешь, удивлялся он и притворно вздыхал. Хотя откуда тебе знать? У Франсуа Рабле есть такая книга. Мы, конечно, не знали тогда, кто такой Франсуа Рабле. Спрашивать же у Якова Узелкова после его притворных вздохов считали неудобным. А он все чаще и чаще унижал нас своим удивительным, как нам казалось тогда, образованием. Иногда он приходил очень рано, когда сводка не была еще отпечатана на пишущей машинке, и Венька Малышев сам выискивал для него происшествие. Венька брал у дежурного по уезду тяжелую, как библия, книгу и говорил Узелкову, — Ну, пиши, банда вооруженных налетчиков в количестве восьми человек, уходя от преследования, совершила налет на общество потребителей в деревне Веселая Подорвиха около девяти часов вечера. Узелков нервически вздергивал плечами. — Ты не диктуй мне, я не в школе. Ты говори мне самую суть, я без тебя запишу. Венька говорил ему самую суть. Узелков записывал очень быстро. И нам казалось, что самую суть-то он как раз и не успеет записать. Впоследствии наши опасения неоднократно подтверждались. В газете обыкновенный факт из дежурной книги часто искажался до такой степени, что узнать его не было никакой возможности. Узелков писал в газете примерно так. Среди ночи сторож Потребиловки услышал подозрительный шорох. Ночь была мглистая, небо заволакивали черные тучи, и силуэты всадников причудливо рисовались на фоне бархатисто-темного неба. Я скрывать не стану. Мне нравилось в те времена, как писал Якус. Слова его нравились. Но мне неприятно было, что он пишет неправду. Всадников не было, туч тоже не было. Были пешие бандиты и сторож, но он спал. Венька Малышев, Коле Соловьев и другие ребята тоже сердились на Узелкова. Узелков, однако, держался невозмутимо, по-прежнему требовал свежих происшествий. И вскоре ему сильно повезло.